Глава 49. Четвертое правило Тиндера. Четвертое правило Тиндера. Если тигрицы хренова, пошли всех нах. Я женщина, и я умею рычать. Из кинофильма Круэлла 2021. Действий нам не хватает именно из-за страха эмоций, поэтому только сильные имеют смелость действовать и смелость чувствовать. Любовь не бывает бесплатной, мы всегда чем-то платим за нее. Временем, разводами, нервами, здоровьем, сердцем, деньгами. Мне все еще было тяжело. Я даже не подозревала, что посыл крутого женатого чувака Нах так повышает самооценку и ровно настолько же делает несчастный. Теперь, выходя на место встречи, охоты, модельной победной походкой под I can Dance, Генезис в наушниках с новым претендентом на мое тело и душу. Марио не в счет. В гневе я была бесподобна. Мне было пох, что обо мне подумают. Я делала то, что хотела. Совсем нагло писала перед свиданием ⁇ Ищи самую красивую девушку в красном ⁇ Уже нашел. Нашел, тогда держи. И как назло на свиданиях сразу пошли лучшие представители мужского рода. Совсем даже не дураки. Какие-то таможенники, вернее, ведовцы, увлекающие вольной борьбой, занимающие в танцевальных конкурсах призовые места по хастлу, готовые даже во времена третьей волны ковида хоть сейчас отвести меня на ненавистные сент и Париж. Забросив кириллины кросы, велик и лосины с велопалантином, Я облачилась в свои самые летние, самые красивые, летящие и сексуальные платья, хоть и устойчивые, но каблуки, и шла, а самое главное, ощущала себя не хуже, а даже лучше Линды-евангелисты в ее лучшие годы. Я была дерзка, как никогда, то было второе лето моей абсолютной свободы. Я не завидовала тем ребятам, что попадут сейчас в мои сети — Вы помните, я все больше становилась похожа на тех мужчин, что были со мной когда-то. Я играла, танцевала, как когда-то играли-танцевали со мной. И все чаще вспоминала старый фильм-драму Сидни Полака так любимый моими родителями-эстетами. Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? Если бы мы вместе провели ночь, наутро увидев меня без каблуков и макияжа, Там Ник сказал бы «ты такая маленькая и нежная». Цитаты из кинофильма «Загнанных лошадей» пристреливают, не правда ли. На киностудии, как в «Проклятой жизни», все места заняты, а роли давно разобраны. Это не соревнование, это шоу. Я могу не узнать будущего победителя, но неудачника я узнаю всегда. Можно быть приятным человеком, и заодно убийцей.